Глава 15 Как же не вовремя? Что ж, тогда план Б. А его ты спросить не хочешь? Я посмотрел за спину темной эльфийки. Кого? Нахмурилась Дроу, поворачиваясь, чтобы увидеть, кого я имею в виду. Шагнув вперед, я бесхитростно толкнул Вику в портал и, взявшись за руки Сули и Кири, прыгнул следом. В спину нам ударила громогласное «Стоять!» Секундное головокружение, и мы стоим перед створками, ведущими к рейдбоссу. да уж. Интересно, дядька Черномор сильно расстроился? Внимание, репутация с дядькой Черномором изменилась симпатии на уважение. Внимание, репутация с лукоморьем изменилась симпатии на уважение. Внимание, дядька Черномор приглашает вас пообщаться. Ого, а вот это интересно. Ах ты, Вика только было набрала воздуха в грудь, чтобы высказать мне все, что обо мне думает, как я ее перебил. Враги, вокруг, просканируй. Да ты, Дроу обожгла меня яростным взглядом, но все же подчинилась и забормотала плетение поиска и обнаружения. Я же тем временем рассматривал модифицированный меч. Кара вихря, длинный меч, 30% шанса толкнуть противника при каждом ударе, воздушный урон. Одна десятая сила умножить на 3 Ранг оружия уникальный. Может принимать любую форму, мысли-речь, усиливает воинские умения темных эльфов. Превратись в жезл. Мне нужно было успеть проверить свою теорию, пока Вика не закончила плетение. Клинок полыхнул недовольством, но послушно подернулся темной дымкой. Удар сердца, и у меня в руке находится «Длань вихря, жезл дубинка». 30% шанса оглушить и оттолкнуть противника при каждом ударе. Воздушный урон. Одна десятая мудрости умножить на 3 Ранг оружия уникальный. Может принимать любую форму, мысли речь, усиливает благословение темных эльфов. «Чисто все!» – недовольно буркнула Вика, уперев руки в бока. «Итак, я жду объяснений». «Держи», – я протянул ей жезл. «Если ты думаешь, что...» «Ты была игрушкой темного бога», — перебил я дроу, «так?» «Ну, допустим», — неохотно ответила Виконтия, недовольно посмотрев на бесстрастную Ульяну. «Долго?» «Достаточно», — отрезала Вика. «И что с того?» «Как это что?» — напоказ удивился я. «В данный момент в твоих руках жезл с заточенным в нем темным вихрем. И теперь он, игрушка, в твоих руках». В своем коварстве вы превзошли самого кощея мудрость плюс 2 правильно расставленные акценты залог успешной коммуникации пафос плюс 1 текущее значение 6 боги с интересом наблюдают за вами с рейтинг плюс 1 ошибка класс из находится вне рейтинга внимание личный рейтинг скрыта плюс 9 с удовольствием прочитав системные сообщения я взглянул на вику и с облегчением заметил как на ее лице мелькнула тень понимания. И что я теперь... Да. И даже... Да. А если... Да-да-да, до тех пор, пока ты находишься в моем отряде, а впоследствии в моем клане, этот джезл принадлежит тебе, хотя при желании его можно трансформировать еще и в хлыст. Внимание! Репутация с Дроу изменилась с восхищения на превознесение. Ты... Я... Не знаю даже, как тебя отблагодарить. Дроу хотела было уткнуться мне в плечо, но я тут же пресек очередные обнимашки. И дело было даже не в напрягшейся Ульяне, а в банальной нехватке времени. Так собрались, нам осталось самое сложное. Я удостоверился, что все трое меня внимательно слушают. Заходим очень тихо и выбираем укромное место. Прежде чем ввязываться в бой, нам нужно оценить силы противника. Плюс мы не знаем, кто сейчас в данже поэтому нам нужно немного выждать. А не думаешь, что в данный момент за твоей спиной стоят три убийцы двухсотого уровня? Услышав в своей голове глубокий мужской голос, я сначала дико струхнул, но в следующий момент пришло понимание, это мысли речь давно ушедшего бога. «Я бы сказал павшего», — поправил меня голос, «но в целом ты прав». «Боевая готовность!» «Ха-ха-ха-ха!» Вихрь весело рассмеялся. «А ты решительный, эльф! Такому не стыдно проиграть!» «Дружище, было странно говорить с кем-то нереальным, ну да ладно. Если ты и дальше будешь отвлекать меня по пустякам, наше взаимовыгодное общение может быстро закончиться». «Могу залить весь зал огнем», — шепнула Ульяна. «Надо?» «Боевая человечка», — оценил предложение Ульевихарь. «Скажем, у вас есть еще несколько минут, прежде чем они будут здесь». «Мне дико хотелось уточнить, кто они и сколько их, да и проговорить правила дальнейшего сотрудничества, но для начала...» «Пока рано», — шепнул я Ульяне в ответ и покосился на дроу. «Вика, ты была там?» «Обычный зал», — тут же ответила темная эльфика. «У дальней стены раньше была сцена, на которой давали представления. «О да!» – довольно протянул Вихрь. «Хорошее было времечко!» По сторонам расположены балкончики для гостей. «Многие боги стремились попасть на мои пьесы», – похвастался Вихрь. «Правда, актеры частенько ломались. А может, зря я согласился на сделку? Не знаю, что за пьесы давались в этом подземном театре, но, судя по реакции Виконтии, явно что-то неприятное». «Тебе не понять», — обиженно возразил Вихрь. «Актер не имеет права фальшивить. Зритель должен забывать, что он находится в театре. Должен верить происходящему. Только тогда наступает катарсис». «Отлично. Мне только бога, съехавшего на теме театра, не хватало. Тайные ходы, гримерки?» «Не помню». «Ладно, все за мной. Только на цыпочках. Я коснулся ворот» мифриловым ключом. «Внимание! Открыть дверь, ведущую в центральный зал, или заглянуть за кромку. Необходим стихийный ключ». «Даже так? Ладно, это позже. Пока что открыть». «Ты уверен?» – вкратчиво поинтересовался вихрь. «Видишь ли, когда это место целиком и полностью принадлежало мне, открытие створок означало одно – начинается величайшее представление». «То есть все находящиеся в данже узнают, что двери открылись?» «Бери выше!» — вихрь сделал вид, что обиделся. «Все боги узнают об этом!» Но «Ну, это вряд ли», — не согласился я. «Может, и не все!» — не стал спорить вихрь. «Ну что, долго еще будешь выкобениваться?» «Ты о чем?» «Попроси уже меня о помощи!» Голос вихря мгновенно стал приторно сладким. «В обмен на услугу!» Кстати, я жестом попросил у Вики Жезл, задавая тем временем провокационный вопрос. «А почему тебя слышат только я, а Виконтия не слышит? «Так я же тебе все завещал», — удивился Вихрь. «Ей-то с какой радости меня слышать!» «Да и вряд ли бы она была рада!» «Это точно», — согласился я. «А еще, по-моему, ты принес мне клятву верности». «Ну, было», — осторожно согласился Вихрь. «А это ты к чему?» «Это я к тому», — я взял протянутый викой жезл и взвесил его в руке, «что о любых услугах ты можешь забыть». «Хрясь!» — матово-черный жезл с размаха впечатался в каменный пол. а, -а, -а Ты что творишь?» — взвыл вихрь. «И если ты, хрясь?» а -а -а, Пожалуйста, хватит!» — думаешь, хрясь. «Ну хватит, башка раскалывается!» «Что сможешь, хрясь?» Я все понял, честно. Ставить мне, хрясь? Да хватит же, но не попробовать я не мог. Свои условия, хрясь? То ты ошибаешься. Виноват, каюсь, хозяин. Под конец моего спичи, щедро приправленного недетскими ударами, вихрь уже чуть ли не ревел. Выкладывай. К вам направляется. К нам, перебил я вихря. А я как сказал, обиделся падший. Так вот, к вам. «К нам!» — терпеливо повторил я, занеся жезл над головой. «К нам направляется!» — под угрозой физического наказания Вихрь мгновенно сообразил, что я от него хочу. «Два отряда по двенадцать разумных. Рыцари, паладины, маги, клирики, пятеро техушников друид и оракул». Друид им зачем в данже?» Но уточнил у Вихря другое. «Оракул видит невидимое, предсказывает будущее». «Плохо, как нам укрыться от его взора?» «Балкончики по правому краю. Там обычно располагались те небожители, которые не хотели, чтобы кто-то узнал об их увлечениях. Даже боги не могут проникнуть взором сквозь покрывающую их вуаль. Как зайти в зал без звонка? О, я вижу, ты немного разбираешься в театре. Вихрь». «Ладно, ладно. Справа от створок барельеф с изображением незнакомца в плаще с букетом цветов. Ребята, живо к тому барельефу!» «Надо приложить к букету каменный цветок и сказать. Первый букет актеру, второй режиссеру». Я высыпал на пол несколько золотых монет, скинул перчатки вора, плюс 15 к открытию замков, установки и разминированию ловушек и карманной кражи и кинжал быстрого яда». 15% шанс отравить и 5% шанс парализовать цель и поспешил к ребятам уля каменный цветок сейчас приложив реликтовый ингредиент ох и возмущалась сжимая жаба к букету и проговорив положенные слова я едва успел обхватить моих спутников как барельеф бы прокрутился на 180 градусов а мы оказались в святая святых данжа зале рейд босса «С другой стороны, тот же самый незнакомец в плаще, только вместо букета шпага», — похвастался вихрь. «Вы, эээ, мы, кстати, вовремя успели. Их тихушники уже в лабиринте». Я же, слушая падшего бога край муха, поморщился от удручающей ауры смерти и принялся изучать рейдбосса. Здоровенный, метров двадцать, костяной дракон Лениво лежал на бывшей сцене и задумчиво изучал висящую на потолке хрустальную люстру. Бьюсь об заклад, ее можно обрушить. Либо на рейд босса, либо на ворвавшихся в зал приключенцев. Нас дракон, по всей видимости, не заметил. Наверное, из-за высокого уровня скрыта «Нет», — возразил вихрь, — «плевать он хотел на скрыт. Вас скрывает костяная игла. Правда, радиус маленький, всего два шага». Я тут же схватил намылившегося на разведку Кирю за плечо и жестами показал не отходить от меня ни на шаг. «За портьерой коридорчик, ведет на балкончике. Советую занять ближайшие к сцене. Почему?» «Оттуда лучше видно», — туманно ответил вихрь, а я не стал уточнять. Аккуратно отодвинув портьеру, я дождался, пока девчонки и Киря прошмыгнут вовнутрь, шагнул следом и осторожно вернул ее на место. «Осторожный!» — с одобрением заметил Вихрь. «Это правильно!» Мы же колбаской двинулись по коридорчику. Впереди шла Виконтия, за ней вплотную шагал я, стараясь попадать нога в ногу. Ко мне сзади всем телом прижималась Уля, и позади плелся Киря. Вот ей-богу, из всех возможных мыслей доминировала одна, только бы этот монстр нас не увидел. К тому же, чем ближе мы подбирались к боссу, тем холоднее и пустыней ощущался этот мир. А здоровье и вовсе падало, как курс доллара, в далеком то ли двадцать первом, то ли двадцать втором году. Потому и жались друг к другу, стараясь почувствовать тепло живого тела. «Хак!» — я обхватил Вику рукой, чтобы не выпустить ее из зоны действия иглы, а сам немыслимым образом вывернул шею назад. «Уля, нам нужны на зверскую регенерацию». «Хорошо», — прошептала мне в ухо Магиня. Жаль, правда, заготовки, но сейчас будет. Киризели дай, в человеческом облике жизни у пацана было еще меньше, чем у меня, плоховастенько ему. Все под контролем, заверила меня Ульяна. Я его веду за руку. Я с трудом удержался от того, чтобы с удовольствием хрустнуть шеей, и уткнулся носом в ухо дроу. «Вика, как только я подам сигнал, сделаешь следующее», и прошептал ей пару фраз. Дроу, в отличие от Ули, молча кивнула и вцепилась в мою руку, лежащую у нее на животе. «Темная эльфийка, светлая, какая разница? Девушка она и есть девушка. А если уж мне страшно, хоть я и понимаю, что это игра, то каково тогда им?» Добравшись до балкончика, мы прижались к правой стене, чтобы, не дай бог, не попасться на глаза костяному скелету и выпили протянутые нам улей зелья зверской регенерации теперь по крайней мере можно быть уверенным, что никто из команды не помрет от этой чертовой ауры. Ждем едва слышно прошептал я и осторожно выглянул, чтобы рассмотреть рейд босса получше. Костяной дракон смерть кощея 200 уровень рейд босс локации сильные стороны нежить бессмертный призыв скелетов дыхание смерти костяной веер Слабые стороны уязвим к огню, Уязвим к божественному урону, ранг божественный. Но больше всего мне понравилось количество жизней. 1 миллион хитпоинтов. И это его я хотел убить мечом Серафима? Господи, прости дурака. Да даже если сломать иглу, останется еще 666 тысяч 666 жизней, и он прихлопнет нас одним ударом. Да, стихийные стражи помогут продержаться какое-то время, но в том-то и дело, что какое-то и на что я вообще надеялся, а сейчас еще и Робины заявятся. Словно услышав мои мысли, по залу прокатилась величественная трель театрального звонка, а гигантские створки, ведущие в зал, широко распахнулись. Ну все, сейчас начнется.